Водопад пропал из виду. Дирижабль начал разворачиваться. Интересно, каким способом меняется подъемная сила? Как этот карлик заставляет свою машину то взлетать, то опускаться? На берегу речки у обрыва столпились люди во главе с татуированной женщиной. Отвернувшись от них, я ухватился за сложенные гармошкой створки, и тогда в лицо мне уставился ствол большого револьвера. Хозяин дирижабля с натугой удерживал его одной рукой, стоя в шаге от проема возле толстой железной трубы, идущей от пола к потолку автобуса. Вторую руку с ножом он слегка отвел назад, будто раздумывая, что всадить в меня, пулю или клинок. «Зачем спасать? Чтобы сразу убить?» — спросил я. Несколько мгновений он рассматривал меня своими прозрачными глазами, затем попятился и сунул нож в петлю на перевязи. Все четыре ножа были разных размеров. Самый маленький висел ближе к плечу, самый большой внизу, и вид имели самый зловещий. Кривые рукояти из рогов, клинки в мелких зазубринках. — Ты кажешься тем, кто хорошо умеет обращаться с ножами, — сказал я, оглядывая его неказистую фигуру. Лучше, чем со стволами. Не бойся, я тебя не трону, малыш. «Любишь честных людей оскорблять?» Оскловившись, коротышка подтянул шорты. «Малыш, да судя по твоей гладкой роже, я раза в два тебя старше. Так вот слушай. Мне мира заплатила, чтоб привез ее с отрядом сюда, а не вытаскивал всяких олухов из водопадов. Вдруг решишь меня вниз столкнуть и улететь на термоплане?» Не решу. Забравшись внутрь, я присел на корточки спиной к проему. Ты мне понравился с первого взгляда. А что за мира? А так красотка с наколкой на роже. Хе -хе, погодь, большак, а ты ее не знаешь что ли? Как это так? Вы ней. Так, ладно, лестницу за собой в тени и на месте стой. Кабина и задняя половина автобуса были отделены перегородками из фанеры. В среднем отсеке вдоль стен стояли лавки. В кабине, сквозь проем двери, виднелся штурвал, кресла и рычаги. От вертикальной трубы, соединяющей пол с потолком, шло тепло. Я прикинул, что решетчатый ящик с движком и редуктором находится как раз под ней. У трубы стояли четыре железных короба, соединенные гофрированными шлангами. Ну да, баки с топливом. Я начал втаскивать веревочную лестницу, конец которой крепился к двум крюкам в полу. Карлик нырнул в кабину и по короткой приставной лесенке забрался в кресло. Схватившись за штурвал, локтем передвинул рычаг. При этом он то и дело косился на меня, не опуская револьвер. Сквозь дырявый потолок, в котором виднелась нижняя часть емкости, донеслось шипение. Гондола слегка качнулась, и за окном все поползло вверх. — Он что, каким-то образом выпускает газ из емкости? А если надо взлететь, при помощи тепла от двигателя нагревает тот, что остался? — Долго так не пролетаешь. Газ надо закачивать новый. — Что? Завидно? — спросил карлик, выглядывая из кабины с револьвером на изготовку. — Таких машин по всей пустоши только две! — Лестницу вытащил? Дверь закрой тогда и стой возле нее, я в тебя целюсь. Пустошь. Слово пробудило смутное воспоминание. Дикие земли с развалинами брошенных городов. Редкие поселки, бродяги, фермеры и бандиты. Так называется вся эта местность вокруг. Мы... — В пустоши. Но карлик упомянул какой-то Крым. — Что такое Крым? — Гора. — Ну да, точно, он сказал, гора Крым. Кажется, я именно отсюда, с Крыма, но... Темная волна накрыла меня, окружающее смазалось, потом исчезло, уступив место тускло освещенной комнате, посреди которой, склонив голову к плечу, стоял сгорбленный человек со спицей и тонким крюком в руках. Он что-то говорил, хотя дребезжащий, надтреснутый голос его мало напоминал человеческий. На шее человека было какое-то утолщение, уродливый, угловатый нарост — Дверь в комнату начала приоткрываться. Кто-то входил внутрь. Накатил ужас. Я закричал, выгнулся, пристегнутый ремнями, задергал руками и ногами, видя крюк, придвинувшийся к моему лицу. Слыша потрескивание прибора возле койки, ощутил холодный металл на затылке и на шее сзади. И снова вокруг была гондола термоплана. Но только теперь я видел ее с другой точки. Стены накренились и будто бы стали длиннее. Ага, это потому что я лежу навзничь, как тогда в лодке и смотрю вверх. Из проема дует, за ним кроны деревьев. Мы опускаемся? Нет, уже нет, кроны не двигаются. Слышен шум реки и голоса, они все громче. Женский что-то приказывает. «Большак, ты чё, так перетрухнул на том водопаде?» Надо мной возникло морщинистое личико. «В обморок падаешь? Да орёшь, как баба напуганная?» Вскинув руку, я схватил карлика за тонкую шею, потянул на себя. В грудь уперся ствол револьвера, но я отбил его и выше поружие из пухлых пальчиков, сдавив запястье коротышки, чтобы не достал нож, спросил хрипло «Ты кто?» «Тот, кто тебе только что жизнь спас!» «Как звать?» — Чак я, чак, доставщик, грузы всякие вожу. — А меня как звать? — Чего? — изумился он. — Совсем мозги в кашу, большак. Я от кель знаю, если ты сам не знаешь. Оттолкнув его, я сел. Поясницу тут же прострелило боль и заныли ягодицы. Да что же это такое? Хоть одно целое место на моем теле осталось. Что со мной было перед тем, как я попал в ту лодку? Гондола-каботажника висела над верхушками деревьев. В проеме двери я видел канат, который тянулся от дирижабля к ближайшей кроне. Голоса снаружи становились все громче. Меня дубинкой по башке приласкали, пояснил я, с трудом вставая. Или еще что-то случилось. Не помню ничего. Ни имени, ни... Затылки заломило, я сжал голову руками. Темная волна захлестнула меня, и опять во мраке проступила картина, но теперь другая. Длинный бетонный коридор, озаренный тусклым, бледно-желтым светом, мерцающим, страшным. По коридору идут двое, один тот самый, со склоненной к плечу головой и уродливым наростом на шее. А второго я не вижу. Лишь темный силуэт. Они толкают перед собой нечто, на чем лежу я, по-прежнему пристегнутый ремнями, способный лишь приподнять голову, чтобы окинуть взглядом своих мучителей. Эти двое люди или мутанты? Тот, который с кривой шеей, с наростом, похож на человека, а второго я не могу разглядеть толком. Откуда-то издалека донеслись голоса «Влас!» Видел кочевников на арке. Скоро они здесь будут. Видал, видал. Много их, не отобьемся. Подсадите меня, Чак. Взлетаем. Где брат? Да вот он, пропищал карлик совсем близко. Он жив. Что с ним? Если ты его... Голоса стихли. Страшный бетонный коридор исчез. Остались только мутные темные волны, накатывающие на рассудок. Потом они схлынули, и стало понятно, что я сижу под стенкой гондолы. Надо мной склонились коротко стриженная женщина с татуированным лицом и конопатый русоволосый детина. Молодой, широкоплечий, с бандитской рожей, свороченный на бок нос, шрам под глазом, вверху слева не хватает зуба, Одет он был в мешковатые штаны из черного брезента и короткое грязно-серое пальто с накладными кожаными карманами. Слева под мышкой шов разошелся, в дыре виднелась рубаха. — Ты правда потерял память? — спросила татуированная. Через дверной проем в гондолу один за другим залезали люди в черных кожаных куртках и штанах, в круглых шлемах с нарисованной на лбу желтой подковой — — Омеговцы, — вспомнил я, — они из замка Омега, клана солдат-наемников. — Эй, солдатня, крайний створки задвигает, — донесся из кабины голос Чака. — Лестницу? Я говорю, лестницу поднимите и взлетаем быстро. — Так ежели он ничего не... Начал Влас тычь мне пальцем в грудь, но татуированная пихнула его локтем в бок, и здравяк замолчал. Она взяла меня за плечо, склонилась ниже, глядя в глаза, спросила. «Как тебя зовут?» Я покачал головой, положил ладонь на шею и сглотнул. «Дай ему воды!» — велела женщина. «Мира, да у меня только водяра во фляги, ответил Влас. Не оборачиваясь, она крикнула «Дайте кто-нибудь воды! Чак! Сами разбирайтесь!» — донеслось из кабины. «Мне взлетать надо! Да закройте ж дверь! Канат отвязали от дерева!» Последний из забравшихся в гондолу солдат раздвинул створки гармошки, и в салоне стало темнее. Пол качнулся. Дирижабль начал взлетать. Мне в руки сунули фляжку. Я сделал несколько глотков тепловатой воды с неприятным земляным привкусом, Потом влас по приказу мира схватил меня под мышки и поставил на ноги. «Назад его отведите!» — велел вышедший из кабины Чак. «Там лежанка!» Снаружи донеслись приглушенные выстрелы. «Баллон мне пробьют!» «А, мутафага вам всем в глотку! Зачем я в это ввязался?» Коротышка бросился обратно на ходу вопя. «Стреляйте по ним! Вот же солдатня тупая!» Влас потащил меня в кормовой отсек. Стало светлее. С лязгом по правому борту распахнулись железные створки, и вставшие под окнами омеговцы подняли оружие. Не все они были затянуты в черную кожу, но троих обычная одежда. Выстрелы снаружи звучали все громче. Влас столкнул меня в застеленную драным одеялом койку, скинул пальто на пол и бросился назад, стаскивая с плеча оружие. Но я схватил его за полупальто, Дёрнул на себя. Здоровяк развернулся, сжимая такой же, как у Миры, карабин с клинком от ножа вместо штыка. «Ну чё?» — рявкнул он. «Кто стреляет по термоплану?» — спросил я. «Кто за мной гонится?» «Да кочевники же! Мутанты из донной пустыни!» «Зачем? Кто я такой? Что им от меня надо? Кто вы такие? Почему мне помогаете?» Влас шмыгнул сломанным носом. Вытер его рукавом и сказал, «Так, слушай, мне не до того сейчас. Лежи пока. Мир все потом растолкует». Он бросился к двери. Я хотел остановить его, хотел еще что-то сказать, но не смог. Снова накатила боль, и череда темных волн накрыла меня.